16 мая. Ясная поляна. Спал дурно. Встал в 8. Опять кружусь в колесе об искусстве. Должно быть слишком важный таинственный это предмет. Приехали вещи, раскладывали, суета. Читал статью Жанет. Комментарий 71. Много хорошего. Комментарий 71. Статья философа Поля Жанет о писателе Роберри Ламенне. Конец комментария. 17 мая. Ясная поляна. Встал рано. Утро перечитывал и поправлял крейцерову сонату. Никуда не ходил. Теперь пятый час. После обеда хотел ехать в Верхомстане. Гроза помешала. Пришел Гудкевич Анатолий с невестой. Говорил с ним хорошо. 18 мая. Ясная поляна. Встал позднее. Горбунов здесь. Я был рад его видеть. Потом писал Крейцерову сонату о целомудрии, недурном. Пришли мужики с козловки за книжечками. Они уже выпили второй час. Пришли на козловку с Горбуновым. Он слишком согласен. Он молод очень душой. Тяжело дома. Упадок нравственный во всех большой. Усталость и признание своей неправды. Лег поздно. Страница 385. 20 мая. Ясная поляна. Рано. Письма от Левы добрые и от Черткова хорошие. Сел за работы, но не идет пока. Вчера говорил об искусстве, и опять поднялись дрожжи. Ходил с Горгуновым и говорил об искусстве, записывал и, кажется, выяснил себе кое-что. Очень чувствую себя слабым. Читал Лейки об эстетическом развитии искусства. Комментарий 72. Да, искусство, чтобы быть уважаемым, должно производить доброе. А чтобы знать доброе, надо иметь миросозерцание, веру. Добро есть признак истинного искусства. Признак искусства вообще новое, ясное и искреннее. Признак истинного искусства новое, ясное и искреннее доброе. Комментарии 72. -й. Вильям Лекки. История возникновения и влияния рационализма в Европе. Санкт-Петербург, 1871 год. Конец комментария 21 мая. Ясная поляна. Встал в шесть, ходил гулять. После кофе я пописал немного крейцерову сонату. Иду завтракать. Читал проповедь в американской газете о невинных страданиях, увеличивающих сострадание. Неверно. Безвестные страдания. Связь есть, но она не видна нам. Пришел Мотовилов, юноша из лицея, живущий в паденной работе у Гиля. Образованный, умный, но очень легкомысленный. Ходил по засейке, записал мысли об искусстве и крейцеровой сонате. «23 мая. Ясная поляна. Вчера было очень тяжело слушать жалобы Сони на труды с имениями. Но купила бедная сама, не знает зачем и не знает, что делать». Комментарий 73 «Встал очень поздно и пошел рубить слеги ясенецкому мужику. Очень было приятно». Комментарий 73 «В 1888 году Софья Андреевна Толстая купила имение Овсянникова и Гриневку в Тульской губернии». Конец комментария. Страница 385. 25 мая. Ясная поляна. Во сне видел, что я взят в солдаты и подчиняюсь одежде, вставанию и тому подобное, но чувствую, что сейчас потребуют присяги, и я откажусь. И тут же думаю, что должен отказаться и от учения, и внутренняя борьба, и борьба, в которой верх взяла совесть. С утра взялся писать в книжечке «Возвание». Комментарий 74. Чувствую, что жить недолго, а сказать еще, кажется, многое нужно. Комментарий 74. Статья о несправедливости господствующих отношений осталась незавершенной. Смотри полное собрание сочинений, том 27. Конец комментария. 27 мая. Ясная поляна. Встал рано. Все еще болит под ложечкой. Читал русскую мысль. Будгет. Комментарий 75. Всякий вздор. Ходил на деревню. Семен Резунов сказал чудную пословицу. По случаю моего уговора не ругаться и не пить. «Ослабей человек, слабее воды». Окрепнет крепче камни. И угрожающая, и поощряющая пословица. Обедал, теперь восьмой час. Все нездоровится, болит. Что-то хорошее было записать. Все забыл. Вечером скучно, довольно толстая. Комментарий семьдесят шестой. Но разговорился о целомудрии хорошо. Лег поздно. Комментарий семьдесят пятый. Журнал Поль Моль Будгет, выходивший в Лондоне. И 76-й. Александра Андреевна Толстая, гостившая в Ясной Поляне. Конец комментария. Страница 386-я. 28 мая Ясная Поляна. Здоровье хуже. Ходил утром, читал у Жан поле Рихтере. Чистота его нравов и платонизм поразительны. Прекрасные тоже изречения. Этого хорошая сорта писатель. Рядом с эгоистом Гёте. Хороша сказка об отце, воспитавшем детей под землей. Им надо умереть, чтобы выйти на свет. И они страшно желали умереть. Надо исследовать, почитав Жан Поля. 29 мая. Ясная поляна. Встал рано, походил. Ребята за книжками. Письмо от Поши с письмом Сони. Все хорошо. И Маша приняла хорошо. Комментарий семьдесят седьмой. Двенадцатый час. Все так же нездоров. Ходил по лесу, встретил Таню и Машу Кузьминскую. Утром говорил с Толстою о вере. Странно кажется, но нельзя иначе сказать, как то, что греко-русская вера есть одна из самых суеверных и вредных ереси. Еще ходя по лесу, где я преследовал и без жалости добивал раненого зайца, Подумал о том, как невинны должны быть убийцы. Они думают о другом и убивают без борьбы. Но стоит опомниться. Как хороша могла бы быть история об убийце, раскаявшемся на незащищавшейся женщине. Комментарий 78 восьмой. Столько хочется и нужно писать, и нет сил. Комментарий 77 седьмой. Письмо Софьи Андреевны Толстой с требованием, чтобы свадьба Павла Оберюкова И Марии Толстой была отложена на год. и 78 восьмой. Замысел частично реализован в повести фальшивый купон. Конец комментариев. 30 мая, Ясная поляна. Вчера болела вечером и непреодолимая мрачность. Лег поздно, а приехал Берс и Илюша. Встал восемь, не выспавшись, также нездоров. Ходил на окозловку и думалось много думал по случаю Ильи, который опять занят постройкой. Люди, не воскресшие к жизни, заняты всегда и все только приготовлениями к жизни, а жизни нет. Заняты едой, сном, учением, отдыхом, продолжением рода, воспитанием. Одного нет — жизни, роста своей жизни. Да, дело наше, как дело няньки, возрастить порученное нам нашу жизнь. И пусть не говорят столь любимую пошлость, что растит свою жизнь эгоизм. 31 мая. Ясная поляна. Встал рано, ходил на козловку. Страхов привез сеть веры и говорил еще о Готлебе Арнольде. Комментарий 79. История ереси, в которой он истинную струю признает в ересях. С Ильей не мог поговорить, надо бы написать. К вечеру стало немного лучше. Спал дурно. Комментарий 79 девятый. Сочинение чешского философа Петра Хельчицкого. Конец комментария. 3 июня. Ясная поляна. Встал поздно. Видел во сне. Вопрос. Вы признаете, что любовь – радостное чувство? Ответ. Да. Вопрос. Признаете, что могут быть условия, увеличивающие и уменьшающие ее? Ответ. Да. Вопрос. Какое действие на возможность любви производит забота о себе? Ответ. Уменьшающее. Вопрос. А обратное самоотречение? Ответ. Увеличивающее. Давайте так и делать, но, может быть, забота о себе дают больше радости, чем любовь. Надо взвесить. Вспомнил заботу Сони о Леве, о всех детях, заботу внешнюю, но такую, какую одну она может понять, и полюбил ее». Как бы вызывать перед себя все хорошие черты человека, когда имеешь дело с ним. 12 часов. Ходил, читал. После обеда ходил гулять со Страховым и девочками. Меньше, чем прежде, устаю от Страховым. Мне очень приятно с ним. Лег поздно. Страница 387. 6 июня. Пришли монашек и актер просить. Дал им денег и книжечек. Жалкие. Потом юноша, студент киевский, говорит, что расстроен нервами и хочет жить по Христу. Вроде Броневского. Говорил с ним по душе. Вчера, обдумывая воззвание, нашел форму обращения к ближнему, сестре или брату. «Кто бы ты ни был, брат мой, вот наше положение, и вот что мы знаем и можем знать», и так далее. Человек не бывает лучше другого, как не бывает места одной реки глубже или чище места другой реки. Человек течет, как река. И человек между 15 и 16 годами, и другой между 25, 30, и третий между 40, пятью 10, и четвертый между четвертым и пятым часом на последнем году своей жизни и так далее. Все несоизмеримые величины, и нельзя сказать... Этот лучше, этот хуже. 7 июня. Ясная поляна. Читал Нью Кристианиты. Комментарии восьмидесятый. Удивительные мысли, радующие, возбуждающие о том, что близко, при дверях. Надо выписывать и собирать все, что поражает в двух направлениях. Первое – обвинительный акты, и второе – наступление Царствия Божье. Комментарий 80-й. Газета, издававшаяся Филадельфии. Конец комментария. 10 июня. Ясная поляна. Получил известие о критике Эбе дас лебен». «Приятно. Писал Крейцерову сонату и рубил колье. Со страховым приятно. Был у Евдокима Володкина. Страхов мне жалок. Пять часов иду обедать. После обеда ходил рубить колье и лежал. Очень слаб. Грешен. Хочется смерти. Лег поздно. 12 июня. Ясная поляна. Все тоже. Не работается ни руками, ни головой. Читал Де Куинси, говорил со Страховым. Все то же. Комментарий восемьдесят первый. Томас Де Куинси. Исповедь английского морфиниста. Лондон, тысяча восемьсот восемьдесят шестой год. Конец комментария. Тринадцатое июня. Ясная поляна. Тоже утро. Получил письмо от Хилкова о Любичи, Ездил в Тулу. Не нашел. У нас Давыдов и куча девочек. Всем им бестолковые, я не помогаю, не умею. Страхов рассказывал воскресенье Вагнера оперы Вотан, Волгала, Валкирия, Сигмунд, Сигфрид и тому подобное. Ужасно слушать, до какого полного безумия дошли люди. Надо писать об искусстве. Страница 388. 14 июня ясная поляна. Стал поздно. Мало походил. Хорошо говорил за завтраком, записал много. Хочу писать, теперь второй час. Ничего не писал, беседовал со Страховым. Играли в лапту, стыдно мне. Страхов говорил о плане своего сочинения, о пределах познания. Комментарий 82. Познание бывает только формальное, но есть еще постижение содержания. Это область нравственности, любви и искусства. Он не ясен. Читал критику на него Тимирязева и ужаснулся. Комментарий 83. Дурак, ты сам дурак. В области той, которая избрана перед всеми другими по своей достоверности, область, в которой все основывается на столь любимых фактах, оказывается столь сомнительной, что можно утверждать два противоположные мнения. Поздно лег спать и спал дурно. Комментарии 82. Николай Николаевич Страхов. Философское учение о познании и достоверности познаваемого. 83. Статья Тимирязева «Бессильная злоба антидарвиниста» по поводу статьи Страхова «Всегдашняя ошибка дарвинистов». Русская мысль номера с 5 по 7 за 1889 год. Конец комментариев. 15 июня. Ясная поляна. Все то же». Те же тщетные попытки писать, впрочем, перестаю пытаться. Страшный пример тщеты науки и искусства — это споры о дарвинизме, да и многом другом, и вагнеровщина. А ведь жрицы-то науки и искусства не дожидают решения, а давно решили, что черный народ должен им служить. А Кауфер театральный купил именье, и ему в ноги падают мужики. Нынче читал прекрасную переделку из «Человека, который смеется» и подумал — «Описывается все, как жизнь отдают герои другим, но все это вздор». Комментарий 84. «Надо от места отказаться, как Семеновский дворник, или еще труднее от каши, когда голоден». В писании своем за это время как будто уяснил кое-что. «Надо обдумать теперь и не поправлять потом. Так я обдумал теперь об искусстве» и Крейцерову сонату, и о вине. Комментарий 85 пятый Теперь четыре Комментарии. 84 Роман Виктора Гюго «Человек, который смеется» в сокращении переводе Безюкиной Юрьевой. 85 пятый «Для чего люди одурманиваются?» Полное собрание сочинений, том двадцать седьмой Конец комментария. 20 июня. Ясная поляна. Встал в 6 и пошел пахать. Очень приятно. Торопился, чтобы вернуться вовремя и к завтраку, и к обеду, но не миновал злобы. О, Господи, помоги мне любить, обличать тебя и молясь. Читал? Один балу. Комментарий 86-й. Дал Леви переводить. Превосходное. Вечером лег рано. Комментарий восемьдесят шестой. Один балл. Катехизис неопротивления. Филадельфия, 1846 год. Конец комментария. 21 июня. Ясная поляна. Встал в шесть, пошел пахать восемь и в десять вернулся. Здесь вымараны две с половиной строки. Да, еще вчера мальчики пришли в шесть. Поразительно неразвитым. Как исправить грех? Вечер пахал весело. Страница 389. 23 июня. Ясная поляна. Встал в семь. Писал письма целый день, кроме отдыха днем. За обедом обиделся на Соню за приставание у Спасибо, что тотчас же после обеда пошел извиниться. Образец женских рассуждений. Я. Какие чудные статьи о «Непротивлении». Она. Да, только разговоры. Все знают, и никто не делает, потому что невыгодно. Я. Да, того, что не внушают. Она. Сколько не внушай, не будут делать. Я. чего ж? Если бы внушали хоть так, как внушается святость причастия. Ведь никто не выплюнет причастие. Хотя бы под угрозой казни это велели. Она Да, это-то пустяки, легко, это всякий сделает, а того нет. Я озадаченный. Да ведь я говорю, что несмотря на то, что это пустяки, не сделают. Ты не понимаешь. Она, что ж тут понимать? Я и дальше-то все поняла. Это ты только все одно и то же размазываешь. 24 июня. Ясная поляна. Встал рано, погулял, почитал статью Тимирязева о Страхове. Он не прав. Но все-таки ужасно и жалко пропустить, не воспользовавшись. Потом писал Крейцерову сонату. Подвинулся немного, заснул, теперь три. Буду писать дальше. Писал, довольно подвинул. После обеда ослабел, полежал и потом ходил на козловку. Лег поздно. 25 июня, Ясная поляна. Встал поздно, убрался, выпил воду и пошел ходить по лесу. Прежде всего увидал, Миша покупает у жамошницы карамельки. А Андрюша кричит Валя, папильон!» Грустно. За что портятся дети? А между тем подумал, привитая оспа избавляет ли от настоящей неизвестно. Но привитые соблазны не то, что спасают, наверное, но необходимо, чтобы избавиться от них». И лишь отстать от соблазна привитого в детстве, чем от привитого после, например, роскошь, прислуга, сладкая еда. Потом думала о повести о человеке всю жизнь, искавшего доброй жизни и в науке, и в семье, и в монастыре, и в труде, и в юродстве, и умирающего сознанием погубленной, пустой, неудавшейся жизни. Он-то святой. Комментарий восемьдесят седьмой. Замысел частично воплощен в повести «Отец Сергий». Конец комментария. 30 июня. Ясная поляна. Встал в семь. Спал лучшим. Нанял за себя на покос и начинаю бродить. Теперь час. О, что надо было записать. Забыл. Целый день читал всякий вздор и еще Looking бэкворд». Комментарий 88. «Очень замечательная вещь. Надо бы перевести». Комментарий 88. Через сто лет роман Эдварда Белами. Конец комментария. 2 июля ясная поляна. Немного лучше. Габгуты уехали. Комментарий 89. Я ходил на деревню и на покос. Все не ладится, все ссорятся. Писал Крейцерову сонату, не Кончил все, но надо все теперь сначала поправить. Запрещение рожать надо сделать центральным местом. Она без детей доведена до необходимости пасть. Еще про эгоизм матери. Самопожертвование матери не хорошо, не дурно, так же, как труд. И то, и другое хорошо только, когда разумно, любовно. А труд для себя и самопожертвование для своих исключительно детей дурно. Лег рано. Комментарий восемьдесят девятый. В Ясной Поляне гостила американская писательница Изабелла Хепгуд с матерью, переводчица трактата о жизни и других произведений. Конец комментария. Страница триста девяностая. Четвертый июля Ясная Поляна. Встал в шесть, косил, теперь полдвенадцатого, устал. Утром и вчера вечером много ясно думала о крейцеровой сонате. Соня переписывает ее, волнует. И она вчера ночью говорит о разочаровании молодой женщины, о чувственности мужчин, сначала чуждой, о несочувствии к детям. Она несправедлива, потому что хочет оправдываться, а чтобы понять и сказать истину, надо каяться. Вся драма повести, все время не выходившая у меня, теперь ясна в голове. Он воспитал ее чувственность. Доктора запретили рожать. Она напитана, напряжена, И все соблазны искусства, как же ей не пасть. Он должен чувствовать, что он сам довел ее до этого, что он убил ее прежде, когда возненавидел, что он искал предлога и рад был ему. Шестое июля Ясная поляна. Встал очень рано, пошел на прудище. Там косил с фомичом и Андреем. К завтраку пришел домой, опять косил. Дома все нездоровье Вани, лег спать. Разбудил Илья Стрескиным. Разговор за завтраком о том, кто говорит и не делает, какая тут путаница. Человек, как Соня, говорит, другие говорят, но не делают. А я не говорю и не делаю. Это честнее. Что за вздор? Да ты знаешь ли, что нужно делать? Знаю. Но ну, так уж лучше говорить. Говорение хоть что-нибудь обязывает. К обеду приехал Свербеев, я поспорил с ним об обществе трезвости. Очень устал, копнил сена. Но, несмотря на усталость, нынче 7 июля. Ясная поляна. Встал в шестом и косил. И вот теперь семь записываю. Пришел завтракать. Письмо от Поши. Маша больна. Косил и целый день. Маша вышла работать. Приезжал Лесничий Булыгина. По рассказам, они живут все так же хорошо. Идет даже внутренняя работа. Он хочет подать в суд на Брагинских. Комментарий 90 -й. Думал Крейцеровой Рейцаровой Санате. Первое. Различие настроений жены, две женщины. Второе. Соблазнитель-музыкант своим долгом считает соблазнить. При том же, не в бордель же мне ездить, еще можно заразиться. Еще поразило меня, не помню, всю деликатность прокофия. Подумал, ум, дарование даны не всякому и неравномерно, но понимание чувств людей, улыбки, нахмуренье дано всем и малоумным и детям больше, чем другим. Комментарий 91. Комментарий 90. Лесничий райюнец намеревался подать в суд на крестьян деревни Бражинка за порубку леса. 91. Толстой имеет в виду разговор крестьянина Порфирия Власова с французским писателем Полем Деруледом, приехавшим в Россию пропагандировать идею Русско-Французского военного союза. Конец комментария. Страница 391. 8 июля. Ясная поляна. Встал в шесть. Косил. Вернувшись, застал Ругина. Очень мил. Рассказал много хорошего. С ним косил. Потом приехал Абамелик и Кабгуды с Левой. Я немного горячо доказывал Абамелику глупость впрыскивания в кровь эссенции сушеных яиц свинок Браун Сикара. «Поразительная глупость. Многое хочется писать. Думал комедии». Комментарий 92. -й. «Один из мужиков остряк. В Восемь часов иду пить чай и спать. Думал дурно». Комментарий 92. -й. «Исхитрилась. Плоды просвещения». Конец комментария. 11 июля. «Не встал рано от дождя. Пошел в семь. Уже косит». Отбил косу Ругину и целый день косил очень напряженно. Скосил все, было весело. Дьяков приехал, а прежде его Урусов. Урусов все делает свои вычисления. Это возможно только при табаке. Очевидно, ему ничего не нужно, кроме упражнения своих сил. А приложение приложениях правильное потеряно. Полудновали. я предложил кончившему есть и перекрестившемуся Степану картофель с маслом. Он отказался, сказав, что сыт и что через силу есть грех, как бы все знали это. Лег в одиннадцать нынче двенадцатое июля Ясная Поляна встал восемь, проводил Дьякова от Файнермана письмо, которое прочла Соня и которое очень огорчило ее. Он пишет о моем кресте, предвидя мои мучения в том, что я живу в таких условиях, которые мне противны и которые я хочу и колеблюсь изломать. Противный – да, но колебаний в том, чтобы изломать – нет, потому что я знаю, что это как болезнь, старость, смерть, благие условия жизни моей, а потому и противность неболезненная, а крест – значение которого он не понимает. Крест – значит неприятное, больное, тяжелое, несомое, как неизбежное, необходимое от Бога посланное, и потому ж не неприятное, не больное, не тяжелое, а такое, без которого было бы неприятно, неловко и неестественно. Это тоже, что получить на спину неожиданную, непризнаваемую необходимой тяжесть, скажем, в пуд, ведь это мука или несение мешка с пудом муки для пищи своей детей. Двенадцатый час. Хотел пахать, но едва ли пойду. Не пахал, не помню, как провел вечер. Пятнадцатое июля. Ясная поляна. Встал в седьмом, проводил гостей, свез их на козловку. Затеяли вечный один и тот же разговор о хозяйстве унываем, отчаиваясь, осуждая друг друга и всех людей. Я попытался сказать им, что все дело не за морями, а тут, под носом, что надо потрудиться, узнать, испытать и тогда судить. Лева начал спорить. Началось с яблочного сада. С упорством и дерзостью спорили, говоря. «С тобой говорить нельзя, ты сейчас сердишься» и тому подобное. Мне было очень больно. Разумеется, Соня тут же набросилась на меня, терзая измученное сердце. Было очень больно. Сидел до часа, пошел спать больной. Страница 392. 16 июля, Ясная поляна. Еще вчера вечером Лева, осознав, что нехорошо, хотел просить прощения. Но нынче поговорил о том, что он виноват с большой развязностью. Что кто кается, тот любит унижение, а не боится его. Я очень болел сердцем все утро. Ходил купаться, взялся было за работу к рейцеру-санату, но не идет. Спать тоже не мог, все думал, как бы надо поступить. И все не то. Думал, какое удивительное дело, неуважение детей к родителям и старшим во всех сословиях повально. Это важный признак времени. Уважение и повиновение за страх кончилось. отжило, выступила свобода. И на свободе должно вырасти любовное отношение, включающее в себя все то, что давал страх, но без страха. Так у меня с одной Машей. Боюсь говорить и писать это, чтобы не сглазить, то есть не разочароваться. Теперь третий час, пойду гулять. С Урусовым хорошо беседуем с глазу наглость».